Глава 38. Руби. На следующее утро, проснувшись с дикой головной болью, я обнаружила на телефоне 47 пропущенных звонков. 11 самых настойчивых абонентов оставили голосовые сообщения. Подумав, что наконец-то найду приличную работу, И не придется работать секретаршей за смешную зарплату. Я страшно обрадовалась. Однако, включив первое сообщение, услышала хриплое мужское дыхание и быстро нажала «удалить». Со вторым пришлось поступить аналогично. Горлу подступила тошнота. Я заблокировала номера один за другим и написала Саре. «Слушай, мне пришла куча сообщений от каких-то маньяков. Я их заблокировала, но не могу понять, откуда они взялись». «Извини, я тут с детьми немного занята. Тебе придется сменить номер». «Не могу». Разослала не меньше сотни резюме в разные компании и зарегистрировалась во всех агентствах северо-западного региона. «Мне нужна работа». Зазвонил телефон. Я подумала, что Сара улучила минутку, чтобы меня утешить. «Нет, опять какой-то извращенец». Я трясущимися руками сбросила звонок и заблокировала номер. «Загугли себя». Посмотри, не засветился ли где-нибудь твой номер. И купи свисток. Во всяком случае, никто не позвонит по второму разу. Я немедленно отправилась в ближайший хозяйственный магазин и купила самый громкий свисток. На случай, если кто-то нападет на меня на улице. Вернувшись домой, я загуглила свое имя. Ничего. Подумала, не поискать ли номера звонивших, но решила, что не хочу видеть их лица. Больше всего мне хотелось спросить совета у Гарри. В последнее время я доверяла ему все свои тревоги и очень скучала по нашим разговорам. Я зашла на сайт компании, в раздел «О компании» была фотография Гарри. Если прикрыть глаза, казалось, что он не улыбается, как всегда, когда я появлялась на пороге офиса. «Входи, Руби», — радостно говорил он, откладывая дела. От его взгляда становилось тепло и уютно, как под пушистым пледом. В Париже Гарри сказал, что любит меня и жить без меня не может. Я по глазам видела, что он говорит правду. Я нахмурилась. Неужели он притворялся? Зачем? «С тобой так легко», — сказал он однажды. Я рассмеялась, и он стал оправдываться. «Я имел в виду, что могу быть собой, не боясь осуждения. Могу расслабиться. Я прекрасно понимала, о чем он. Между нами установилась близость» которую я никогда не испытывала. В юности я очень любила одну песню, в которой говорилось что-то вроде все кажется лучше, когда ты рядом». С Гарри было именно так. Точно мир вдруг заиграл яркими красками. Я доверяла ему безоглядно. Возможно, я была слишком наивной, не сомневаясь, что он меня любит, хотя знала, что у него есть жена. Но мне казалось, что я знаю, какой он на самом деле. Я разозлилась и схватила телефон, чтобы высказать ему все, что думаю. Рассудив, что он должен быть на работе, я решила позвонить на мобильный, но перед этим скрыла свой номер. «Алло, кто это?» — услышала я женский голос. У меня пересохло во рту. «Могу я поговорить с Гарри Шериданом?» «Да, конечно. А вы кто?» Голос звучал спокойно и безмятежно. Я задумалась. Нельзя говорить настоящее имя, мало ли что ей известно. Дженни Леонард, неожиданно для себя сказала я. Дженни была школьной подругой моей сестры, не знаю, почему назвала ее имя. «Секунду, Дженни, я его позову». «Гарри, тебя к телефону!» — закричала женщина, и я поняла, что он дома. Никто на работе не стал бы так громко кричать и называть его по имени. Значит, это его жена, Эмма. Желудок подскочил к горлу, и я подумала, что меня сейчас тошнит. Я не хотела говорить с Гарри при ней. «Сейчас подойдет, сказала женщина. «Извините», — пробормотала я. «Мне надо принять другой звонок, я перезвоню позже. Я передам, что вы звонили». «Спасибо», — пробормотала я и поспешно сбросила вызов. У меня вспотели ладони. Что если бы Гарри ответил при жене? Что бы он сказал? И тут зазвонил телефон. Местный стационарный номер. От неожиданности я вздрогнула. «Гарри, прости, дядка, это день, Сможешь записать меня на сегодня в семь?» И он открытым текстом сказал, зачем хочет меня навестить. Я поняла по голосу, что он звонит из дома и боится, что его может подслушать жена. Я вдруг неожиданно для себя осознала, что если бы Гарри ответил на мой звонок при Эми, Он говорил бы точно так же, как этот тип, тихим лживым голосом, смертельно боясь, что его подслушают. Не так уж велика разница между этим уродом, который звонит незнакомым женщинам, чтобы договориться о сексе, и Гарри, человеком которого я любила, думала, что люблю. Оба были лжецами, изменниками и ублюдками. Порывшись в сумке, я достала свисток, и свистнуло, что есть мочи прямо в микрофон. Наверное, он такого не ожидал.